На покупку земли разрешение султана не требовалось, но сионистам хотелось выпросить у правителя особых льгот и разрешение на создание некой еврейской автономии под его грозным скиптором. Абдул-Хамид при всех вышеописанных проблемах начало его правления умудрился удержаться на престоле более трех десятилетий. Он правил подданными железной рукой и жил в постоянном страхе за свою жизнь. Редко покидая свой дворец в Стамбуле, он смог провести многие реформы и модернизировать страну. В результате, он укрепил свое личное правление, одновременно произвел впечатление на либеральную Европу. Духовным же стержнем его политики был панисламизм, который должен был играть роль цемента общества. К началу правления султана в 1876 в Палестине жило лишь 400 тысяч человек. К 1895 году Число это возросло до 400 тысяч пятидесяти. Народ болел малярией, тифом, трахомой и боролся с высокой детской смертностью при помощи высокой рождаемости. Еврейская община сначала мало чем выделялась среди пестроты палестинского населения. К 1881 году тысяча евреев жила крестьянским труду. Первым поселком, созданным местными евреями, оказалась Петах тиква Перед ее основателями стал вопрос, чем пахать. Деревянный арабский плуг с железным ножом выглядел до того патриархально, что просто рука не поднималась использовать его в конце 19 века. Попробовали плуги европейские. Выяснили, что палестинскую почву эти плуги не берут. Вновь вернулись к арабскому плугу, модернизировали его и стали пользоваться. Ришен Лецион стал первым посолком, образованным евреями, приезжими. В этом поселке были построены первый детский сад, первая школа с преподаванием предметов на иврите. Первыми его жителями оказались 10 евреев из России. Потом Ротшин довел это число до сотни. У барона было обычай выбирать способных молодых людей из своих поселений и отправлять на учения в сельскохозяйственные школы во Францию. Из Франции же он присылал в Палестину профессиональных садовников. Но уследить за всем барон не мог и чувствовал, что тратит очень много денег не производитель. Тогда он решил вместо того, чтобы поддерживать поселенцев с судами в течение многих лет, выдать им все необходимые средства для существования, но при этом по прошествии одного года предоставить их самим себе. На таких условиях был основан поселок Митула. Землю для него купили у друзов окрестных деревень, но им выплатили не все деньги, что привело потом к осложнению. Такие финансовые некорректности не были единичными. Управляющие Ротшильда воровали, занимались приписками. бароны говорили, что каждый поселенец получает по 200 дунам пахотной земли, а он мог реально получить половину меньше. Практически все сметы на колодцы, дома-мельницы, покупку лошадей, плугов, инвентаря безбожно завышались. Помимо управляющих наживались и торгуются сельхозинвентарем, удобрением, семенами, сельхозмашинами. Многие городские евреи жили на постоянные пожертвования из-за границы. Халуку. Эта часть общины учила Тору, молилась за весь еврейский народ. Эти евреи получили турецкое гражданство еще в 1839 году. Человек, живя на святой земле, земле предков, полагал себя ответственным за всю нацию. Он мог физически прийти к стене плача, главной еврейской святыни в старом городе Иерусалиме. Он мог помолиться у древних камней за всех тех, кто живет в изгнании в Галуте, вне Эры Цисраэля, за рассеянных по миру евреев, которые содержат его на свои деньги для этой цели. Обычно европейские общины материально поддерживали своих иммигрантов в Иерусалиме. Община Варшавы поддерживала варшавских евреев, община вильно в Вильнюске, а венгерская община Клан-Унгарн, соответственно, венгерская. Таких евреев больше всего в Иерусалиме, в городе, в котором во второй половине XIX века Евреи составляли большинство населения. Жили евреи также в Цфате, Хевроне, Твери, Яфо. Многие из них были хасидами. Они не были абсолютно далеки от культуры и общественной жизни, как иногда принято думать. В 1863 например, появился первый местный журнал на иврите Халевано, к которому в 1870 присоединился журнал Хаватцелет. При всей равенстве еврейской общины по отношению к общинам мусульманских эти евреи воспринимались нееврейским населением, как естественная часть населения Атаманской империи, как шестеренка в общем механизм Евреи ведь жили и в других частях государств включая его столицу Стамбул. Мало того, многие из них сделали хорошие карьеры. Так еврей Дауд Фэнди, упомянутый герцлем в своем дневнике, занимал в Министерстве иностранных дел высокий пост первого Драгумана. Ювелирами у султана были тоже евреи. Эти евреи не сильно обрадовались сионистским идеям колонизации Палестины, чувствуя, что вся эта затея может полностью нарушить их тихую устоявшуюся жизнь. Лучше уж или карьеры делать, или сидеть тихо и получать халуку. Увы, халука оказалась делом ненадежным. Каждый раз, когда начиналась очередная русско-турецкая война, поток денег временно прерывался, и в еврейском квартале начинался голод. Поэтому постепенно ортодоксальные отцы начали отдавать детей учиться ремеслу или торговле. Тут как раз в 1856 году, после Крымской войны, еврейский промышленник из Австрии Симон Лемель построил в Иерусалиму школы для преподавания религиозных и светских дисциплин еврейским детям. Дальновидные родители стали было записывать в школу своих отпрысков, но сразу вмешался равенад. В то время в Иерусалиме было два равенада – Сефардский и Ашкинасский.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 портные, и пекари, и писатели. В досианинский период еврейскую эмиграцию в Турцию организовывало несколько обществ. Хобавей Цион, любящая Сион, зародившаяся в середине XIX века, Альянс Исрагалите Универсале, Всемирный Еврейский Союз, созданный в 1860-м во Франции, и Билу, созданная в Харькове в 1882-м. В 1890-м Неподалеку от управляемого Ротшильдом Риша для Циона появилась еще одна деревня – Реховат. Земля была куплена у богатого арабо-християнина. Поселенцы попытались начать новую жизнь без финансовой поддержки. Соответственно и диктата Ротшильда. 10 лет упорного труда и препирательств с арабскими соседями могли бы завершиться фи фиаско. Но тут подоспели новые иммигранты из Йемена. Деревня укрепилась выстояла и дожила до 21 века красивым городом. Меньше повезло группе любящих Сион из Прибалтики, построивших в том же 1890 году поселок Хадеру, зеленый по-арабски. Зеленым было ближайшее болото, и малярийные комары убили половину всех поселенцев в первые 20 лет существования поселения. Оставшиеся жители обратились к Ротшильду. Он прислал ирригаторов из Египта. Те осушили болото, посадили экв... эквалиптовые де... деревья, чтобы почва вновь не оболотилась. И, наконец, земля оказалась пригодной для выращивания цитрусовых деревьев. За шестилетний период с 1882 по 1889 любящие Сион смогли собрать в России и Польше 87 тысяч фунтов стерлингов пожертвований на колонизацию палестины За этот же период Эдмонд де Ротшильд вложил в еврейские поселения 1 миллион 600 тысяч фунтов стерлинга. Сионисты тем временем пытались получить свой мандат на колониальную деятельность в эр -Сисрае. На парах успехов своей книги Герцель понесся в Стамбул, который он упорно называл Константинополь. На поезде через Софию и спрашивать о аудиенции у султана. Тедор Герцель пытался увлечь Абдул-Хамида, перспективами союза Турции с еврейскими финансистами всего мира. Одновременно он мягко намекал на возможность предоставления еврейским поселенцам некой местной национальной автономии. В этом была ошибка Герцеля. В многонациональной стране национальная автономия невозможна. Если султан позволит автономию евреям, завтра его попросят армяне, греки, потом арабы и так далее. Пусть евреи приезжают, пусть привозят капитал, пусть покупают землю, пусть ее возделывают и платят налоги, но без всякой автономии. Примерно в таком духе Абдул-Хамид ответил Герцк. Высокопарно вещал султан, что атаманская империя принадлежит не ему, а турецкому народу, который клал свои животы за нее под плевной. Ни одна часть ее не может быть отторгнута от нее, если наша империя распадется оттуда. Палестина достанется евреям даром, но расчленить можно только труп. Резать по-живому нельзя, но пусть приезжают. Для начала и это было неплохо, но герцог хотел еврейского государства сразу. Между тем, цепочка «люди, деньги, земля» постепенно начинала пополняться практическим содержанием. Упорствовавший в начале еврейский филантроп Балон, барон Морис де Хирш, русских историков, правда, иногда Гирш, дал денег, чтобы поддержать Хадерл и поселок мишмар хай -Арден. В 1897 году была создана сионистская организация Америки, и ее лидеры Луи Брандейс и Равин Аббагилл-Эль-Сильвер сразу озаботились сбором денег на создание Израиля. Эдмунд Ротшильд съязвил тогда, что сионист – это американский еврей, который дает денег английскому еврею, чтобы тот привез польского еврея в Палестину. Герцель виделся с султаном в мае 1901 года. Во время этой встречи худенький носатый Абдул-Хамид сказал герцлю что он всегда был другом евреев. Поглаживая окрашенную бороду, вещал он тихим голосом, что всегда в основном полагался на мусульман и евреев, нежели на остальных своих подданных. Окрыленный первыми успехами сионизма, герцель представил султану Абдул-Хамиду в мае 1902 года Проект искоренения неграмотности Турции. Он предложил для этой цели основать в Иерусалиме еврейский университет. Султан мягко ответил, что более ожидает от евреев финансовых подвигов, а не культурных. И действительно, внешний долг Турции был внушителен. И в беседе с герцлем султан не скрывал этого. Видимо, султан полагал, что за герцелем стоят серьезные силы и большие деньги. Евреи могли бы оплатить часть государственного тур долга Турции, инвестировать в только что открытые в Ираке нефтяные месторождения. Наконец, возможно, грамотный еврейский финансист приведет в порядок систему налогообложения империи. Герцог Султан показался слабым и вовсе не опасным человеком, жившим во дворе затворником, за которого страной управляет придворная Камарилия, продажная Прайдохи. «Нам, евреям, нужен защитник в мире», – убеждал он Султана. И мы хотим, чтобы этот защитник, намек на султана, обрел свою силу сполна намек на деньги. Однако политических выгод для сионизма герцель от встречи с султаном не извлек. Правда, в то время лишь немногие сионисты мечтали о создании еврейского государства. Речь могла идти только о некой автономии. Однако у турков не было ни малейшего намерения даровать хотя бы крупицу независимости какой-либо из частей евреев. Атаманской империи.